Валамбрес не отставал в возлияниях от маркиза де Брюера, соседние дворяне только и знали, что пили до дна за здоровье молодых супругов. А сиганьяк, воздержанный от природы и по привычке, в ответ старался лишь пригубить свой бокал, ни разу не осушив его. Наконец захмелевшие соседи, пошатываясь, встали из-за стола и не без помощи лакеев добрались до приготовленных для них комнат. Изабелла под предлогом усталости покинула гостей еще во время десерта. Чикита, возведенная в ранг горничной, переодела ее ко сну с обычным своим молчаливым усердием. Чикита превратилась в красивую девушку. Не подвергаясь более воздействиям непогоды, цвет ее лица стал светлее. Волосы, спознавшись с гребнем, лежали гладко, связанные красной лентой, концы которой падали сзади на смуглую шею. А на шее по-прежнему блестело жемчужное ожерелье, подарок Изабеллы, ставшее для странной девушки знаком ее добровольного рабства, своего рода обязательством, которое может разорвать лишь смерть. Она всегда носила черное платье в знак траура по своей единственной любви. Госпожа ее не перечила этой причуде. Так как Чеките больше нечего было делать в спальне, она удалилась, как всегда поцеловав руку Изабеллы. Когда сиганьяк вошел к себе в спальню, где провел столько печальных и одиноких ночей, отсчитывая каплю за каплей минуты, долгие как часы, слушая жалобный вой ветра за ветхими шпалерами, Он увидел при свете китайского фонаря, висевшего под потолком, милое личико Изабеллы, которая выглядывала между зелеными с белым штофными занавесками, улыбаясь ему целомудренной и нежной улыбкой. Так полностью осуществились мечты, которые он лелеял, когда, потеряв всякую надежду вновь встретиться с Изабеллой, взглядом полным неизбывной тоски смотрел на пустую постель. Поистине судьба знает, что творит. Под утро Вильзевул, не находя себе покоя, сполз с кресла, где провел ночь, и через силу вскарабкался на кровать. Ткнувшись носом в руку спящего хозяина, он попробовал замурлыкать, но урчание перешло в хрип. Сиганьяк проснулся и увидел, что Вельзевул смотрит на него, как бы моля о человеческой помощи, а его широко раскрытые зеленые глаза уже потускнели и подернулись пленкой. Шерсть утратила шелковистый блеск и слиплась, как от смертного пота. Он весь дрожал и лишь неимоверным усилием держался на трясущихся лапах. Казалось, некое страшное видение возникло перед ним. Наконец он упал на бок, судорожно дернулся несколько раз и спустил стон, похожий на крик ребенка, которого режут, и застыл в неподвиженности, словно незримые руки вытянули его во всю длину. Предсмертный вопль разбудил молодую женщину. «Бедный Вильзевул, — сказала она, — увидев труп кота, — он столько лет терпел все бедствия замка Сиганьяк, а теперь не может насладиться его процветанием». Говоря по правде, Вельзевул пал жертвой собственного обжорства. Изголодавшийся желудок, непривычный к таким роскошествам, не справился с переизбытком пищи. Смерть кота сильно поразила Сиганьяка. Он не считал животных простыми автоматами, а полагал, что у них есть душа, хоть и низшего порядка, но способная чувствовать и понимать. Такого мнения, кстати, придерживаются все, Кто долго жил одиноким, только лишь с кошкой, собакой или каким-нибудь другим животным, и, постоянно общаясь с ним, успел его изучить. Не мудрено, что сиганьяк со слезами на глазах и с болью в сердце бережно завернул беднягу Вильзевула в шелковый лоскут, чтобы похоронить его попозже вечером, опасаясь, как бы эта церемония не показалась смешной или кощувственной, грубым и пошлым душем. Когда стемнело, он взял заступ, фонарь и окостеневший труп Вильзевула, завернутый в шелковый саван. Спустившись в сад, барон принялся копать землю около шиповника при свете фонаря, лучами своими разбудившего насекомых и привлекшего ночных бабочек, которые бились пыльными крыльями о роговые пластинки. Кругом стояла темень. Только краешек луны проглядывал сквозь разрывы черных туч, и вся обстановка, пожалуй, была не в меру торжественна для похорон кота. Сиганьяк все рыл и рыл, ему хотелось закопать Вильзевула как можно глубже, чтобы хищные звери не добрались до него. Внезапно железный заступ высек искру, будто ударившись о кремень. Решив, что он наткнулся на камни, барон стал рыть с удвоенной силой, Но удары заступа отдавались каким-то странным звоном, и работа не двигалась с места. Тогда барон поднес к яме фонарь, чтобы разглядеть, в чем тут препятствие, и не без удивления увидел крышку дубового сундука, обитого железными полосами, заржавленными, но еще крепкими. Он выкопал землю вокруг ящика и, вооружаясь заступом, как рычагом, Изловчился поднять таинственную находку, несмотря на ее вес, до края ямы и поставить на твердую землю. Затем опустил Вильзевула на освободившееся место сундука и засыпал яму землей. Покончив с этим делом, он попытался отнести свою находку в замок, но это оказалось не под силу одному человеку, даже такому крепкому, как барон. Ему пришлось позвать на помощь верного Пьера. Слуга и хозяин взялись за ручки сундука и понесли его к дому, сгибаясь под тяжестью ноши. Пьер взломал замок топором, и крышка, отскочив, обнаружила внушительное количество золотых денег. Унций, двойных пистолей, цехинов, дукатов, крузат, ангелотов, генуэзских, португальских и других монет разных стран и разного достоинства, но одинаково старых. Среди золота... Находились старинные уборы, украшенные драгоценными каменьями. На дне укладки сиганьяк нашел пергаментный свиток, скрепленный гербом сиганьяков, но сырость смыла письмена. Только подпись была еще чуть-чуть различима, и барон букву за буквой разобрал слова «Раймон де сиганьяк». Так звали одного из его предков, уехавшего воевать в дальние края, откуда он не вернулся, унеся с собой тайну своей смерти или исчезновения. Он оставил дома единственного малолетнего сына и, отправляясь в чреватый опасностями поход, зарыл свои богатства, рассказав об этом, надежному человеку, который, по всей вероятности, внезапно был застигнут смертью и не успел указать законному наследнику место, где зарыт клад. С этого-то Раймона и начался упадок до богатого и могущественного рода сиганьяков. Такова была вполне правдоподобная история происхождения клада, которую барон восстановил на основании этих слабых примет – Бесспорно было одно — найденное золото по праву принадлежало ему. Он велел позвать Изабеллу, чтобы она увидела его сокровище. «Положительный Вильзевул был добрым гением Сиганьяков», — сказал барон. «Через свою смерть он сделал меня богатым, а когда явился ангел, он исчез. Роль его была окончена, потому что вы принесли мне счастье».